Глава 11. Тимур. Отмечали мы мою женитьбу? Нет. Мы просто собрались с пацанами в клубе. Я небольшой любитель шумных развлечений. Часто на это и времени не хватает. Просто сегодня хотелось отвлечься. Напиваться не собираюсь, но немного выпить не помешает. Вернусь домой, когда маленькая засранка уже будет спать, лягу и сразу усну. Надо держаться подальше от этого соблазнительного тела. Я отдавал себе отчет, что взрослому мужику без регулярного секса будет сложно, а рядом, как назло, молодая и безумно привлекательная жена. И вот это слово «жена» с одной стороны бесило, а с другой рисовало в голове картины того, на что по закону я имею все права. Нам необходимо как можно реже пересекаться по возможности не оставаться надолго наедине. Нет, конечно, Если бы я не надеялся получить свободу, плюнул бы на все и взял желаемое. Привязывать Милану к себе не стоит, а то Илья в лепешку разобьется, но заставят нас жить вместе долго и счастливо. Он серьезно думает, что о его ищейках я не знаю? Мне два дня назад доложили, кто за мной будет следить. Полное досье на парней лежало в столе. Мешать ребятам зарабатывать на хлеб я не собирался. У сергеевича денег много, а им надо как-то жить. Не боялся я его угроз. Начни я изменять Милане, папаша жены начнет угрожать разорением, а вот развестись не позволит. Не зря же старый жук столько лет старался устроить эту женитьбу. Опасался я другого. Если у Милана кто-то появится, развод в случае своего адюльтера я не получу, а если и получу, то останусь нищим. Остается думать головой, а не тем, что ниже пояса. На девчонок, что сидели за соседним столиком, улыбались, стреляли глазками, давали всячески понять, что не прочь познакомиться, внимания не обращал, неинтересны. Да и после сегодняшней поездки с женой в одной машине хотелось чего-то более изысканного, а не пьяной дамы, дымившей как паровоз, согласно уйти с любым мужиком. Завибрировал телефон. Достав его из внутреннего кармана пиджака, посмотрел на дисплей. Открывать сообщение не стал. Вообще думал сразу удалить, когда увидел, от кого оно пришло. Этого контакта нет в моем списке, но цифры я помнил наизусть. Ничего хорошего в сообщении быть не может. Открою, узнаю, что и нужно. Не просто же так она мне шлет сообщение в день свадьбы, да еще и ночью. Открыл Вайбер. «Твою дивизию», — выругался вслух. «Наши фотографии в ЗАГСе, а под ними подпись». Твоя жена не выглядит счастливой. Вот же дерьмо. Забыл предупредить Кащея, чтобы все почистил в интернете. Милана. Не ответить было бы неразумно. Неизвестно, что придет Инне в голову. Начнет слагать легенды и просвещать всех знакомых. Она уже видела, что я прочел сообщение. Девушки за соседним столиком уже перебрались к нам. Две пары в обнимку отправились танцевать медляк артем посмеиваясь наблюдал за пацанами тискающими барышень когда все активно знакомились я не запомнил имя девушки сидящей напротив меня слушать ее было неинтересно первые две минуты я пытался уловить о чем она рассказывает, но вскоре сдался ее пьяный смех меня раздражал, не позволял сосредоточиться милана сейчас спокойно спит а я должен правдоподобно изложить бывшей любовнице, почему моя жена в траурном наряде Явилась в ЗАГС. Или завтра об этом станет известно всем знакомым. Не хватало, чтобы и мать узнала. Так, надо звонить Кащею. Ребята вернулись за стол, отвлекли девицу, что все это время не умолкая о чем-то рассказывала. «Послушай, — навис надо мной Артем, — там твоя жена с подружкой зажигает?» Не понял, о чем говорит брат. «Утром она не выглядела такой счастливой», — засмеялся он кивая в сторону танцующих. Поднявшись на ноги, подошел к ограждению балкона, пытаясь в толпе разглядеть знакомую фигурку. Свои чувства описать сложно, но приятными они не были. Дома. Спит. Веселится. А я ни слежку не поставил, ни охрану. Не хватало только, чтобы с ней что-нибудь случилось. Один день без неприятностей она может прожить? Несколько раз прошелся взглядом по всем посетителям внимательно рассмотрел танцпол но милана не увидел может артём ошибся они сбежали уверенно заявил брат ты уверен артём я все же надеялся что он ошибся ничего не ответив он удивленно и немного возмущенно приподнял обе брови покачав головой скривел насмешливо губы ясно я сейчас вернусь ничего не объясняя быстро спустился сев в машину завел автомобиль Отъехал метров на пятьсот, встал среди гаражей. Здесь вроде тихо. Первым делом позвонил Кащею. Пришлось ждать. А терпением в этот момент я не отличался. «Ты что, спишь?» Как только он поднял трубку, строго спросил я. «Нет, Тимур Андреевич», — заспанным голосом отвечал мне хакер. «Верю». «Ты хоть в офисе?» «Конечно. Я же сегодня дежурю». «Посмотри-ка на него». Голос такой честный, еще и возмущенный. «Ладно». Об этом поговорим на планерке, не до этого. Слушай внимательно. Я тебе сейчас номер абонента скину. Проследи, куда он направляется. Все перемещения сразу скидывай мне на телефон, понял? Понял, я понял. Вы номер не забудьте скинуть, как то виновато промямлял хакер. Надо самому установить программу себе на планшет и телефон, чтобы не беспокоить сотрудников. Что-то мне подсказывает, не в последний раз ищу ее. «Это не все», — не сбавляя тона, проговорил я. «Сейчас скину тебе несколько фотографий. Могут быть выложены и видео на разных каналах. К утру все должно быть чисто. И проследи, чтобы не всплывали нигде. Давай, работай». Через несколько минут скину адрес, в каком направлении движется абонент. Устало, смирившись со своей судьбой, произнес Кощей. «Но вы телефончик, будьте добры скинуть». Отправил номер телефона Милана хакеру. Покрутил в руках трубку. Звонить не хотелось, но надо. Несколько минут мне должно хватить, чтобы решить этот вопрос. Включив тихо радио, нажал на вызов. Тут трубку подняли сразу. Алло. Томный с хрипотцой голосок искрился весельем. Пока моя жена в душе, быстро решим один вопрос. Не начал я. Ой, а что так грозно, любимый? Наигранно удивилась Инна. Мне некогда если ты не забыла я сегодня женился не до разговоров сейчас намек я уверен она поняла а твоя жена и в постели с тобой в траурном одеянии лежит громко засмеялась бывшая любовница чтобы удовлетворить твое любопытство объясню но после этого больше не смей мне звонить и писать грубо произнес я не хочу чтобы милана расстраивалась постарался вложить в голос немножко нежности но хрен это у меня получилось Мне в этот момент хотелось так расстроить Милану, чтобы она сидеть на попе несколько дней не могла. Шляется ночью непонятно где. Милана настаивала на венчании в церкви. Ты меня хорошо знаешь. Думаю, не удивишься, если я скажу, что отказался. Моя тогда еще невеста и вовсе чуть не отказалась выходить за меня замуж. Пришлось выдвинуть условия пари. Тогда мне казалось, что победа у меня в кармане. Да ладно, не перебивай. Грубо оборвал ее. «Недостаточно хорошо, как оказалось, я знаю любимую». Чуть не поперхнулся на последнем слове. «В упрямстве и силе воли она мне не уступает. Милане плевать на общественное мнение, что вызывает мое искреннее восхищение. Как ты догадалась, условием пари было черное платье на регистрации. Но Милана даже шляпку с вуалью надела. Так что не радуйся. Ее траурный наряд означает только одно. Мы в конце лета венчаемся» как эта чушь мне только в голову пришла. «Не верю», неуверенно», — неуверенно прозвучал голос Инны. «Твоё право», — с насмешкой произнёс я. «Могу пригласить на венчание, а сейчас я хочу остаться со своей женой наедине, и чтобы нам никто не мешал. Забудь мой номер и больше не звони и не пиши. Инна, не смей лезть в мою семью». Отключив телефон, устало откинулся на спинку. Бросил трубку на пассажирское сиденье и задумался. Почему мне так важно было ее защитить перед Инной? Да не все ли равно, что о ней будут думать окружающие? Поспешными действиями выкопал себе очередную яму. Инна теперь начнет следить за всеми церквями города. Венчаться точно не стану. По крайней мере, поселил в ее голове сомнения. Открыть глаза составил звонок мобильного. артём Я про него и забыл. Думал Кощей с информацией. Ты где?» — серьезно спросил брат. — Отъехал тут недалеко. — Тимур, ты же выпил. Его возмущению обороты набирать я не позволил, перебил. — Не начинай. Я на трассу не выезжал. И перевел тему разговора. — Тебя забрать? — Жду тебя, давай. Его тревога понятна, но выпил я не так много, чтобы панику поднимать. Прошло уже минут десять, а от Кащея новостей нет. Подъехал к клубу, набрал номер Артема. Спустился он сразу. Давай за руль сяду. Я не пил. Садись. Отдал ему ключи и пересел на пассажирское сиденье Куда едем? Пока не знаю. Жду, когда Кощей координаты скинет. Понятно. За женой следим? Ненавижу, когда он думает, что разбирается в моих чувствах, читает мои мысли. Да. Надо найти и домой забрать, — зло ответил. Прекращай, Тёма, ржать. Или сейчас на такси поедешь. Ты забыл, чья она дочь? «Случись с ней что-нибудь, как думаешь, Сергеич меня живым оставит?» Вот и хорошо, что ухмылка сползла с его лица. Через минуту Кощей прислал сообщение, что она возле парка Горького. Радости эта информация не доставила. Сегодня там концерт, полно пьяных, обкуренных мудаков. Что, спрашивается, она там забыла. «Поехали», — кивнул Тёме, — «парк Горького». Без лишних вопросов он завёл двигателем и тронулись. «Давно со мной такого не было. Захотелось закурить». Кащею отправил сообщение, чтобы продолжал следить и всю информацию сразу же скидывал мне. Подъезжая к парку, получил новое сообщение. «Абонент движется по трассе. На следующем повороте сверни налево». Без вопросов Артем так и сделал. «Я ее точно дому запру. Мне что, полночи за ней колесить?» Не выдержав, высказался вслух. Артем молчал, понимал, что я в ярости. Не прошло и пяти минут, как я получил новый адрес прибытия моей благоверной. Дважды перечитал, чтобы убедиться, что не ошибся. Телефон в руке издал скрежет. Так сильно я его сжал в ладони. Сбросив скорость, Тёма поглядывал на меня. «Она в отделении полиции. У тебя в отделении». Зло нехотя выдавил из себя. Этот гад удивился не меньше моего. Непонятно только, что его так веселит.